Глава сорок шестая Вторник, седьмое марта Ночевал Росс в отеле Штейгенбергер. Предыдущей ночью он почти не сомкнул глаз, а здесь пришлось встать в шесть тридцать по местному времени и четыре тридцать по времени английскому, так что наутро Росс отчаянно зевал и тер глаза. Он раздвинул шторы, и взор его предстала волшебная голубая гладь Нила, а за ней на дальнем берегу пустынный холнистый пейзаж. Все здесь было ярким, а мы там солнцем словно на полотнах Хокни. Ниссан свет казался ярче и свежее, чем в Англии. Росс сфотографировал пейзаж на телефон и отправил сообщением Имаджин. Он знал, что она уже проснулась. В эти дни жена тоже плохо спала. Вид из окна отеля. Хантер. Затем Росс съел завтрак в номере, надел легкие летние брюки, белую футболку, льняной пиджак и кроссовки перекинул через плечо сумку и спустился в холл, где уже ждал его улыбающийся Хадди. Тем временем пришёл аквитат имжин. «Повезло тебе! У нас льёт, как из ведра. Осторожней там!» Хандар Рост расплатился по счёту и выписался из отеля. Обратный билет в Лондон взял на сегодняшний вечер, хотя не был вполне уверен в том, что сегодня влететь домой. Они выехали со стоянки и оказались на шумной улице. Время моторов и неумолчанном прозрительном гудении сигналов. Машины, автобусы, мотоциклы, мопеды. На многих из них египтяне ехали подвое. Велосипеды. Всё здесь смешалось. В какой-то момент отчаянно зевающий Рост заметил, что мимо них проезжает по обочине человек в белой джелабе верхом на освяке, сумками, полными какой-то зелени по бокам. В другой раз им пришлось остановиться на перекрёстке, пропуская вереницу телег с лошадьми и упряжки. «Знаете историю царицы Хатшепсут. — поинтересовался Хадиди, перекликивая музыку. Mm, — довольно смутно. — Считается, что она была первой женщиной-фараоном. Зашла на трон в 1478 году до н.э. Правила вместе с Тутмосом III. Хорошая правительница. Много строила по всей стране. Она была пятым фараоном 18 димнастики. Mm — Угу. -hmm. — Мистер Росс, у вас к ней какой-то особый интерес? — Они уже выбрались из города. — Поток машин, предел, многоэтажные здания вдоль дороги сменились ветхими ловчонками, скорее даже рыночными палатками под крышей. Двое мужчин в коричневых джелабах сидели на обочине на растрескавшемся асфальте, пили из стаканчиков что-то тёмное, кажется кофе. Вдруг сзади с поразительным воем вынырнул мотоцикл, подрезав Тойоту. Хадиди ударил по тормозам, высунувшись в окно, прокричал вслед водителя что-то обидное по-арабски, а затем родитель руками. «У нас много безумных водителей», — объяснил он. «Таких и в Англии хватает», — рассеянно ответил Рос. Он был занят, фотографировал из окна на телефон египетскую губилку. «И куда спешат? Наслаждайся жизнью там, где ты есть!» «Вот и мне так кажется», — ответил Хантер, от души порадовавшись, что Хадиди водят куда осторожнее большинства здешних автомобилистов. Впереди показался Нил. Рос откинулся на спинку удобного кожного сиденья, прикрыл глаза и уже задремал, когда его выдернулось на пик телефона. СМС-катымыжен. «Передавай привет фараонам!» Раз ага. Рос послал ответ смайлик. По мосту они переехали и нил, направились к подножию суровых желтобурых гор с крутыми уступами, будто сложенных из огромных плед. «Фараони!» заговорил Хадиди, вновь принимаясь за непрошенный урок истории. «Они хотели быть захороненными вместе со всеми их сокровищами!» Золотом, драгоценностями, оружием и прочим, чтобы взять всё это с собой в путешествие в Нижний мир. Однако опасались грабители и могилы, потому создали здесь вдали от Фив, то есть от Луксора на западном берегу Нила эту долину, где их гробницы находились под охраной». «Очень разумно, умереть, а потом ещё и стать жертвой грабителей. Я бы тоже огорчился за Роз. «Вот почему некоторые гробницы остаются ненайденными и сейчас, много веков спустя». «Быть может, их и никогда не найдут». «Знаете, Хадиди, у нас в Англии есть пословица. Все в могилу с собой не захватишь». Хадиди развел руками на миг, которого от роля. «Может быть, кто знает. Но если богатство все же можно унести с собой, только представьте, как им сейчас там весело». Рус улыбнулся в ответ. «Во что верит его гид, он не знал и боялся задеть его чувства». Затем, повернувшись к окну в благоговении, воззрился на вырастающий перед ними многоколонный храм. В три этажа высотой, с острыми углами высокими узкими окнами, расположенными очень близко друг к другу, широкой лестницей, храм имел удивление современный вид. Он упоминал творение кого-то из великих современных архитекторов: Франко Лойда Райта, Франко Джерри или Ле Корбюзье. За ним поднимались сплошной стеной ступенчатые горные уступы. «Хадиди, это он?» «Да!» — с гордостью отвечал тот. «Храм царицы Хадшипсут!» У подножия огромной лестницы сновали десятки туристов в группах и поодиночке и без устали щелкали фотоаппаратами. иди. въехал на стоянку, протиснулся между туристическими автобусами нашел укромное местечко для своей машины. «Отсюда пойдем пешком. Хотите, чтобы я договорился об экскурсии? Не все гиды одинаково хороши. А лучших я знаю. И все они мои друзья». «Мне нужно к кольске здесь встретиться. Сможете позаботиться о том, чтобы меня никто не доставал?» «Конечно! А на экскурсию вы пойдете?» «Может быть, посмотрим». Они вышли из машины. Росс сделал еще один снимок храма, затем надел темночки. По дороге к храму их осаждали мужчины и женщины. Одни в традиционных одеяниях, другие в европейской одежде, предлагавшейся барахло для туристов. Пластиковые модели храма, игрушечные пирамиды и бижутерию с египетской символикой. Рос от души порадовался, что взял с собой Хадиди. Тот отлично отшивал лозойливых торговцев, одним отвечал по-арабски вежливо, на других просто рявкал и вместе с Росом спокойно шел своей дорогой. Они миновали группу японских туристов, сгрудившихся вокруг экскурсовода с микрофоном, а обогнули еще одну группу, для которой вещал что-то, встав на ящик человек в джелабе не оказались под уже лестницей. Тут же к ней подбежал торговец с охапкой кофей, но Хадидей его отправил в свои Рос остановился, оглядываясь. Толчья вокруг его не смущала, Не волновали мысли о том, что делать, если Хаотем не появится. Ничто не волновало. Он просто чувствовал, что добрался до места назначения. Хадиди бросил на него странный взгляд. «Не пойдем внутрь?» «Нет». Мимо них прошла слеза гидом группа из Японии. Рос остался на месте, думая о том, что именно здесь, в 1997 году, произошла страшная резня. «Мусульманские террористы убили 58 туристов у четырех местных жителей». Вдруг из толпы отделился старик в белом халате и красно-белой головной повязке. Такой же, как у Хадиди. Высокий, костлявый, с тёмным и спещрённым морщинным лицом. Во рту его, словно могильные камни на заброшенном кладбище, торчали лишь два кривых зуба. Видно было, что сильно нервничает. «Извините, мистер Росхантер, так?» «Да», — ответил Рос внимательно глядя на него. «А вы кто такой?» Хатем Расул, ответил старик нервно, поглядывая в сторону. Я ждать вас долго, очень долго. Хадиди шагнул вперед и заговорил со стариком по арабски. Разговор длился пару минут, затем он повернулся к Россу. Это тот человек, с которым у вас мистер Хантер назначена встреча. Он говорит, что отведет вас к своей сестре. Хочет, чтобы вы поехали с ним в горы. Путешествие будет долгим, может быть, часа два. Вы согласны? рос хмурился. Хадиди. Он сказал, кто попросил его со мной встретиться. «Англичанин. Ваш друг, доктор Гарри, так? Доктор Кук? Да. Доктор Гарри Кук.